Назаров Борис Васильевич, командир взвода 163-го истребительно-противотанкового полка. Последний бой с немецкими танками мы приняли в Померании под Дойчкроной. Нам было приказано занять позиции за Фольворком Хлебова. Мой взвод замыкал колонну полка. Примерно за километр до Фольворка колонна была встречена пехотинцами, которые махали руками и кричали: "Куда вы прилетите? Там немцы!" Шедшие первыми батареи успели свернуть вправо от дороги и скрыться в лесу. А по нашей открыли огонь немецкие танки. Машины первого взвода, пытаясь съехать вправо от дороги, застряли в кювете. Я вылез из кабины и дал знак второму орудию съехать с дороги влево и занять позицию за буртом с картошкой. Там же занимала позицию подразделение Катюш, намеревавшихся открыть огонь по фольворку. Сам же проехал немного вперед, где виднелся съезд с дороги вправо от шоссе. Мы под огнем отцепили орудие, откатили его к лесу, заняв позицию между деревьями. Сбросили ящики со снарядами. Впереди виднелась траншея, упиравшаяся одним концом в дорогу, а другим в озерцо. Наводчик старший сержант Варлашкин, заметив, что в траншеи полно немецких солдат, открыл по ней огонь, и те побежали, неся потери. Мы с Варлашкиным стали разворачивать орудие в сторону приближавшихся немецких танков. В этот момент болванка оторвала ему ногу ниже колена. Я стачил его в канаву, наложил жгут из брючного ремня. Нога у Николая висела на сапоге, из которого текла кровь. Я взвалил его на спину и пытался оттащить это орудие, но тут подоспели ребята и потащили его дальше к Студебекеру. Вернувшись к орудию, я увидел, как немецкий снаряд попал в одну из установок катюш и они, подрываясь по очереди, были уничтожены. Там погибло и мое второе орудие с расчетом. В это время в проход между дорогой и озером в атаку на позиции нашей пехоты пошли немецкие танки и самоходки. Подпустив их метров на 200-300, я в борт сжег две машины, а остальные повернули обратно. После разгрома танковой группировки в Померании наш полк маршем был направлен к Берлину. На наших глазах немецкая армия разваливалась. Повторялся наш 1941 год, но наоборот. Немцев так было много, что их уже не брали в плен, и они колоннами шли в неизвестном направлении. На этом марше наш взвод потерял командира орудия Масюка. Он стоял ночью на посту у дома, где находился командир батареи. Мимо него прошла колонна, и один из нее подошел к Масюку прикурить. Поняв, что перед ним немецкий офицер, он взял его в плен и завел в дом. Пока комбат разбирался с оберлейтенантом, Масюк отобрал у того парабеллум и сам застрелил себя. Во время подготовки наступления на Берлин окончательно решился вопрос о переформировании полка в тяжелый самоходный. Мы успели получить четыре самоходки ИСУ-152, «коровы», как мы их называли, и я стал командиром одной из них. Мы были приданы штурмовым группам, которые состояли из пехотинцев-саперов. Когда начались бои за Берлин, мы в составе штурмовой группы шли по улицам и в основном вели огонь из пулемета по открытым окнам верхних этажей и по подвалам. В、нашем направлении сопротивление было разрозненное и слабое. Первого мая мы двигались к центру города по одной из улиц. Неожиданно нашу самоходку круто нуло. Я вылез из люка, чтобы посмотреть, что произошло. Гусеница была сорвана взрывом снаряда или мины. В этот момент недалеко разорвался снаряд, и осколок ударил меня по коленке, разбив коленную чашечку и порвав связки. Я упал. Меня подхватили ребята и оттащили в подвал, где перевязали. Дебята наложили шину из двух палок, завязали их проволокой и попытались меня научить ходить с этим приспособлением. Но я не смог. В этом подвале я пролежал до вечера второго мая. Ребята бегали, помню, принесли сигары, французский коньяк, потом притащили целый бидон, говорят, мы тебе мороженого принесли, дали ложку, я когда ковырнул, попробовал, оказалось изюмка. Они сами не попробовали, перли, перли, мороженому гостить. Вскоре меня отвезли в госпиталь в Потсдам. Немецкие врачи делали мне операцию и вставили протез коленного сустава. После излечения я был демобилизован в 1946 году из рядов РККА по статье 1а. Ходить я мог только опираясь на палку. Интервью Драпкин